Глава четвёртая. Вы как вы выбрались? Изумлённое восклицание выдернуло герцога из раздумий. Он взглянул в ту сторону, откуда прозвучал вопрос, и мгновенно, сказалось воспитание, вскочил на ноги. Виола подошла ближе, недоверчиво рассматривая мужчину. Вы одарённый? напрямик спросила она. Вопрос был задан таким строгим тоном, что да он невольно улыбнулся. Дано я не представляю опасности. Почему же? Виола остановилась перед ним, за чем-то сцепив руки за спиной. Я почти не умею пользоваться магией. Тем не менее, вы выбрались из камеры. Считайте это жестом отчаяния. Когда люди волнуются, они совершают то, что в обычной жизни им не под силу. Вы были в таком отчаянии, что смогли выйти, но тогда почему остались в лагере? Виола внимательно всматривалась в лицо мужчины. Он вздохнул. Во-первых, меня остановят часовые, а во-вторых, я не желаю бежать. Только предупредить. Предупредить? О чем? Да и он задумчиво посмотрел на настоящую перед ним девушку. Сколько ей лет? Шестнадцать? Семнадцать? Имеет ли он моральное право втягивать ее в дела войны? Где-то за спину извикнуло оружие, напоминая, что они находятся в военном лагере, и эта девочка, как и его сестра, давно уже во всё втянута. Карета с герцогом ловушка, коротко сообщил Дайон и сразу ухватил виолу за руку. Вы куда? Предупредить в этом нет нужды. Я отправил Мэтью с посланием к Фиранту. Вы его знаете? Глаза девушки округлились от изумления. Кого Мэтью, разумеется, Фиранто Руаже, глупец! Виола даже притопнула от негодования. Лично нет, спохватился герцог, мысленно ругая себя за оплошность. Не стоило называть старшего агента по имени. Но наслышано о нем. И думаете, он поверит незнакомцу? Вряд ли. Но получив предостережение, он предпочтет проверить сведения еще раз. Руаж умён и осторожен. Он не станет рисковать людьми понапрасну. Но нам-то что делать? Да и он виновато моргнул. Только одно — ждать. Он предложил девушке сесть у дерева и устроился рядом. Если в глубине души Герцег думал, что в компании виолы время будет идти быстрее, то ошибся. Казалось, оно вообще остановилось. Безмятежная тишина леса действовала на нервы хуже любого грохота. Они оба то и дело прислушивались: не возвращается ли отряд? Но вокруг ничего не менялось. Виола не выдержала первой. Если вы солгали, никогда не прощу. Она упрямо сжала губы. Меня, не столько спросил, сколько констатировал Дайон, но получил неожиданный ответ. В первую очередь себя. Себя-то за что? изумился Герцк. Я не присоединилась к своим товарищам, не рассказала им всё, что знаю, не рискнула жизнью вместе с ними. Вместо этого бесцельно сижу и жду. потому что поверила чужому человеку, хотя отлично понимала, что его слова могут быть ложью. Она на самом деле я просто струсила, вот и весь ответ. Побоялась иллюзорной опасности и осталась в надёжном месте. Наверное, брат всё-таки прав. Мне не место на войне. Сопротивление для смелых, а я трусиха. Ерунда, вы вовсе не трусиха, возразил Дайон. Вы благоразумная девушка, а это совершенно разные вещи. В войну нельзя выиграть, если стримглав бежать навстречу любой опасности. Благоразумная я, Виола натянуто рассмеялась. До да меня все считают взбалмошной и сумасбродной. Глупости. Спросите у любого в лагере. Предпочитаю составить собственное мнение. Вумны, умеете делать выводы и быстро принимать решения в опасной ситуации. И способна отстаивать свою мнение, даже если другие его не разделяют. Это дорого во стоит. Просто делаете вы это довольно оригинальным образом. Скажите, с чего вы все это взяли? Хоть Виола и делала вид, что ей все равно, было заметно, что слова собеседника ей приятны. Да, он пожал плечами. Человек моего положения обязан разбираться в людях. Вашего положения насторожилась девушка. И какой же у вас положение? На сегодняшний день непонятное, он усмехнулся, хотя настрой был совсем не радостный. Так что не стоит винить себя. Со временем вы наберётесь опыта, и всё встанет на свои места. Виола склонила голову набок и устремила на него испытывающий взгляд. Странно, задумчиво протянула она. По-моему, вы меня получаете. Но от чего-то это не вызывает раздражения. Кто я такой, чтобы поучать? возразил Даёна. У меня нет для этого оснований. Я не герой войны, не ученый, открывший что-то важное, не монах, достигший стадии единения с богами. Вы утверждаете, что виконт немного едко напомнила Виола. Слухи уже разлетелись по лагерю, и загнул бровь Даёна. А это слухи? Девушка скрестила руки на груди. И тоже подвигла бровями, пытаясь повторить его мимику, что вызвало на губах Даёна улыбку. Заметив это, Виола обиженно нахмурилась, и Герцог, почувствовавший первые признаки ссоры, поспешил сгладить ситуацию. "Да, я виконт, и даже представьте себе, самый настоящий. Но это означает, что мне предстоит обучить ровно одного человека, своего сына, как управлять нашими землями. Вернее, тем, что от них осталось". Последний момент схватился он, вспомнив, что говорил Жусту. Но девушка не заметила этой оплошности. У вас есть сын? разочарованно спросила она. Пока нет, но это дело времени. Ваша супруга не считает нужным торопиться? Это я не считаю нужным торопиться, поправил Даён и зачем-то добавил. Супруги пока тоже нет, но в скором времени появится. Куда я денусь? Он усмехнулся, вдруг осознав абсурдность последней фразы. Вы так говорите, как будто не горите желанием вступать в брак, заметила виола, не придав значения выражению лица собеседника. Не горю, абсолютно, подтвердил он. В других обстоятельствах он никогда не стал бы обсуждать подобные вещи с посторонним человеком, но нынешние обстоятельства так резительно отличались от обычных, что подобная откровенность показалась Даюну не только не предусудительной, но даже уместной. Но собирайтесь, стремилась разобраться Виола. А разве у меня есть выбор? Я обязан передать свои земли законному наследнику, женить бы не более, чем ступень к достижению этой цели. А знаете, это занятно, протянула девушка. У меня по сути точно такая же ситуация. Все ждут, что я выйду замуж за подходящего человека. Последние слова она произнесла, явно пародируя кого-то из знакомых. чтоб жить так, как установило общество. Чего я хочу на самом деле, занимает их в последнюю очередь. А чего вы хотите? Она задумалась, а потом опустила голову. Раньше я мечтала путешествовать, объездить весь мир. Сейчас, сейчас уже не знаю. Мне кажется, теперь все хотят только одного, чтобы весь этот кошмар закончился. Да он внимательно посмотрел на девушку. Она сорвала колокольчик И зачем ты вертела его в руках? Юная и хрупкая, она и сама казалась цветком, который вот-вот растопчут. В её возрасте прячут от посторонних глаз куклы и начинают выезжать на балы, очаровывая приятелей детства. Но Виола, как и Дениза, была лишена такой роскоши. Что станет с ней дальше? Доживёт ли она вообще до того времени, когда закончится смута? Какое-то время они просто молчали, сидя рядом и обдумывая сказанное. Да ион приоткрыл был рот, собираясь продолжить разговор, но его прервал громкий возглас: "Они возвращаются!" Виола вскочила на ноги, герцог последовал ее примеру. Пока никого не было видно, а прибытие отряда воззвестил юноша приблизительно того же возраста, что и Метью, забравшийся на дерево и сейчас размахивающий рукой. Опасно балансируя на покачивающейся ветке, сердце тревожно забилось в ожидании новостей о судьбе Денизы. И всё же Дайон, сумев отвлечься отличного, неодобрительно покачал головой. Здесь слишком много мальчишек, неопытных и ещё не научившихся здраво мыслить, и они слишком часто рискуют головой, хоть командиры вроде Жуста и пытаются по мере возможности ограждать их от опасности. Герцек ведь ни на секунду не поверил, что Жюст отказался брать с собой Мэтью из-за того, что тот якобы натворил дел. Он просто нашел предлог, чтобы уберечь мальчишку, а заодно заставил того испытывать угрызения совести, чтобы добиться послушания. Да и он, возможно, не был гением стратегии, но кое-что понимал в манипулировании. Между тем из-за деревьев наконец стали появляться повстанцы, мрачные. Утомлённые, скупо отвечающие на приветствие тех, кто остался в лагере. Не выдержав, Виола подхватила юбки и побежала им навстречу. Герцк тоже сделал несколько шагов в их направлении, но затем остановился, опасаясь, что его вернут в камеру, прежде чем он успеет получить хоть какую-то информацию. Между тем до поляны добрались мужчины, несущие на носилках раненого. Ещё один ковылял следом, опираясь на плечо товарища. Сердце оборвалось. Похоже, отряд все-таки попал в ловушку. Углядя в Мэтью, да и он схватил его за рукав и утянул в тень ближайшего вяза. Что там? спросил он, чувствуя себя так, будто все внутренности разом залидинели. Я передал послание, шепотом ответил Мэтью. Феррант очень разволновался, когда его увидел. Кажется, он хотел расспросить меня, но времени не оставалось. Я не все слышал. Но вроде бы у него была ещё какая-то причина подозревать ловушку. Он сказал, что ваше письмо это подтвердило, и надо всё отменить. Тогда почему здесь раненые? Потому что, пеньёк шумно выдохнул и продолжил, жусто мы договорились быстро. Я обоим отрядам объявили дескать отбой, расходимся. Но некоторые не захотели слушать, и наши, и те, которые из города, они решили действовать самостоятельно. Идиоты, процидил Герцк. Неужели так сложно просто послушаться командиров? У нас не армия, вскинулся Мэттю. Здесь все по доброй воле, не почему-то приказу, а по зову чести. Да и он закатил глаза. Парень явно цитировал чьи-то слова, и этот кто-то, похоже, знал, как привлечь на свою сторону наивных юнцов. Впрочем, если бы не такие юнцы, возможно, он, да и он до сих пор бы сидел в заточении и, скорее всего, давно бы сошёл с ума. Безумный Герцек. Что может быть лучше для узурпаторов? Он горько усмехнулся и тряхнул головой. Поиронизировать можно было и позже. Продолжай, приказал Герцек парню, который начинал странно на него коситься. Они направились туда, где планировалась засада. Мы хотели остановить их, но не успели. Когда карета подъехала, она взорвалась. Все, кто оказался рядом, они просто Мэтью заметно побледнел и тряхнул головой, отгоняя воспоминания. Их разорвало на части, верно? Да, он вспомнил, какой могущественной может быть сила разрушения. Одна из причин, по которым он не желал обучаться магии. Да. А остальные? Тех, кто дежурил у дороги, тоже зацепило, но они выжили. Мэтью кивнул в сторону раненых, которых как раз уложили недалеко от костра. Местная травница суетилась, переходя от одного к другому. Виола помогала ей, подавая то бинты, то какие-то склянки. Что дальше, не позволил парню отвлечься доён. Да Открылся портал и оттуда вывалились стражники. Их было слишком много. Жуст приказал подхватить раненых и отступать, вот и всё. Он выдохнул, пытаясь изгнать из головы кошмарные воспоминания. Герцёг вздохнул, Бесполезно, парень, так и хотелось сказать ему. Эти кошмары будут преследовать тебя всю жизнь, и каждую ночь ты будешь просыпаться в холодном поту. Он снова внимательно посмотрел на Мэтью, решаясь. Что с Денизой Арсэ? При мысли о сестре он будто осып, и с трудом смог выговорить ее фальшивое имя. Ее там не было, отозвался парень. Как? Герцог не смог сдержать вздоха облегчения. Она вроде бы на какой-то важной встрече где-то далеко, может даже не в Леванте. Ну, мне подробности не рассказывают. А вы её знаете? Да, он покачал головой. Неважно в Леванте Дэнизе да, или нет, главное, что подальше от сегодняшней мясорубки. И поближе к какой-нибудь другой, мысленно успокоил сам себя он и усмехнулся собственным тревогам. Всё-таки глупо было с его стороны так сильно беспокоиться о ней сейчас, учитывая, что он точно знает. Дениза пережила эту войну и вышла победительницей. Эй, Жюст основательно потрепанный, с липнущими к обуви волосами и забрызганный кровью одежде, сверлил Даюна тяжелым взглядом. Еще двое членов отряда стояли чуть позади с оружием наготове. Как ты выбрался на свободу? Даюн молчал, сложив руки на груди. Рационально он отлично понимал правильность действий командира. Но по небратское обращение и необходимость давать отчёт кому бы то ни было выводили из себя. Даже король не позволял себе подобного тона, от счастья и искреннего уважения герцогу, от счастья, опасаясь столь могущественного вассала. Молчишь? Жюст тоже начинал сердиться. Набираясь сил для других вопросов, более содержательных, отозвался Дайон. Их ведь, полагаю, будет много. Правда, не знаю, есть ли смысл отвечать, если мои слова будут игнорироваться, как прежде. Этого он выразительно посмотрел в сторону раненых, над которыми по-прежнему колдовала травница. Можно было избежать. Может быть, врезать ему хорошенько, выступил вперёд Анри, которому, похоже, очень хотелось выместить хоть на ком-нибудь горечь поражения. Астынь, оборвал его Жюст, не отрывая взгляда от Дайона. Ладно, Граф, виконт или как вас там? Как вы узнали о ловушке? Герцог оценил жест командира и тоже пошёл навстречу, тем более что ответ на этот вопрос он успел обдумать. У Ковентадже тоже есть своя разведка. Я недавно общался с Родрига Армистедом. Если бы Дайон Алистре планировали вывозить из замка, Армистед наверняка бы об этом знал. А спонтанно такие решения никто не принимает. Это могли хранить в секрете. Да он покачал головой. Подготовка была бы заметна: усиленные посты, охрана. Нет, мальчишка слишком ценный заложник, чтобы так рисковать. Да врёт он всё, вмешался длинноволосый громила, которого Даён, если прежде и видел, то только мельком. Не бойсь специально голову наморочил. Пока он не появился, всё шло хорошо, а теперь мало кирк погибли, и их уже не вернёшь. Герцек стиснул зубы. Как ни верти гибель этих мелы и Кирка была на его совести, как и гибель многих других. Мелы и Кирк погибли. Жуст прикрыл глаза, но говорил при этом громче и чётче, чем обычно, потому что не послушались приказа и дали волю эмоциям. Он шумно выдохнул и поднял взгляд на блондина. Я скорблю не меньше тебя, Гийом. Но у нас важная миссия. И для того, чтобы добиться своего, а заодно выйти из этой войны с наименьшими потерями, нам нужно думать головой, головой и чёрт подери, и принимать правильные решения. Да, он смотрел на командира отряда с возрастающим изумлением. Тот, кого назвали гиёном, покачал головой. Он пришел неизвестно откуда и сразу стал вмешиваться в наши дела. Он обличительно вытянул руку. И Анрина в всякий случай встал между ним и Дайоном, на этот раз с целью обезопасить пленника. Он пришёл неизвестно откуда, согласился Жуст, и его история звучит не слишком достоверно, но когда мы чуть не шагнули в лапы противника, он предупредил нас, и оказался прав. Просто пытался втереться к нам в доверие. Зачем? Жуст устало провёл полбутыльной стороной ладони. Мы здесь не такие важные птицы. А если бы у лорда Маркуса всё получилось, от нашего отряда его всё ничего бы не осталось. К тому же, если бы к нам надумали заслать шпиона, его версия наверняка звучала бы более убедительно. Возможно, не собирался отступать Гийом, но всё равно этот тип кажется мне подозрительным. Как и вы, мне, не выдержал Дайон. Вот как? Это ещё почему? Потому что вы ослушались приказа. и не увели своих людей, когда узнали о грозящей им опасности. Командирский статус для Новолосова был всего лишь предположением, но судя по пылающим щекам оппонента, Герцк попал в десятку. Вы заранее решили, что я шпион, и отбросив здравый смысл, кинулись в бой за что и поплатились жизнями своих людей. Гийом сжал кулаки и в не всяких сомнений приготовился дать резкий ответ, но Жюст его опередил. Хватит Не хватало нам ещё внутренней распри. Сейчас всем необходим отдых, поэтому расходитесь. Сегодняшние ошибки обсудим завтра, а здесь я закончу сам. Напоследок посверлил Герцога гневным взглядом, а как же без этого, не состоявшийся противник ушёл. Успевшая собраться толпа наблюдателей тоже начала рассасываться. Полагаю, меня вы теперь отправите отдыхать в деревянную клетку, с принуждённым смешком поинтересовался Дайон. А как бы вы поступили, если бы я вас отпустил, осведомился вместо ответа Жуст. А вы собираетесь меня отпустить? Я этого не говорил, да ён пессимистично покачал головой. Обстоятельства складывались пока не лучшим для Герцога образом, но в целом Жуст было ему, пожалуй, симпатично. Ну хорошо, кивнул он, принимая правила игры. Если бы я смог отправиться на все четыре стороны, дайте-ка подумать. Первым делом я бы отправился в город и попытался проверить, не ищут ли меня мои люди. Как я уже говорил, мой маг перемудрил с порталом. Возможно, он понял свою ошибку, вычислил, куда именно я перенёсся и теперь пытается меня разыскать. Хотелось, да чего же хотелось поверить, что такое возможно. Но увы, никакой маг герцога не переносил. Сработала пока ещё самому даёну непонятная система. А следовательно, вряд ли кому бы-то ни было придёт в голову, что он мог оказаться в прошлом. А даже если и придёт, способен ли хоть кто-нибудь отправиться сюда за ним? Возможно, другой вариант меня не ищут, признал вслух Герцог. Мак так и не понял, что натворил, или хуже того, заслал меня сюда не случайно, а по злому умыслу. Если так, мне нужно самому искать способ вернуться назад, но это займёт время. Не имею ни малейшего представления, сколько времени. Вот сейчас он говорил правду. Он непременно станет искать способ вернуться в будущее или настоящее, тут уже сам чёрт ногу сломит. Раз перемещение во времени сработало один раз, должно сработать снова, вопрос лишь как именно. Тут могут помочь книги, артефакты, маги редкой специализации. Обстановка в городе сложная, вы это знаете лучше меня, продолжал Дайон. Никто не заставлял его объясняться с жустом столь подробно, но Герцк счёл, что так будет лучше. Подобные мысли вслух, не вполне точные, но приближенные к правде, насколько это было возможно, придавали его истории достоверности. Во всяком случае, он хотел на это надеяться. У меня нет здесь хороших знакомых, которым бы я доверял в должной мере. К друзьям местной власти я тоже не отношусь. Поэтому, сколь бы парадоксально это ни прозвучало, Я предпочел бы остаться в вашем отряде, с правом время от времени посещать город. Вот теперь я дал наиболее полный ответ на ваш вопрос. С нами? Любопытно. Жуст недоверчиво прищурился. Но ведь вас, кажется, ждет любовница. От чего бы не переждать у нее? Меня давно никто не ждет. Махнул рукой Даюн. И это тоже было правдой. После замужества Денизы. Герцек всё острее ощущал своё одиночество. К тому же, я уже доказал, что могу принести пользу. Считайте, что я предлагаю вам взаимовыгодное сотрудничество. Вы помогаете мне выжить в этом безумии, которое называют смутой, и не мешаете искать путь домой. Я же делюсь с вами имеющейся в моём распоряжении информацией и в целом стараюсь быть полезным. Информаций Как я уже говорил, последние годы я служил у Ковентаджа. Уверяю вас, Эрл знает много из того, что происходит у его соседей. Да и лишние пары рук в отряде верника не помешает. Возможно, вы и правы, если только вы не шпион, Жуст устало вздохнул. В любом случае, скоро смеркается, да и день был тяжёлый. Думаю, нам лучше решить все вопросы завтра на свежую голову. Он окликнул Мэттю и распорядился принести в камеру походную кровать и простыни. Всё-таки в клетку, криво усмехнулся Дайон, жутко дарил его мрачным взглядом. Мы не станем вас запирать, это бесполезно, но учтите, часовым я отдам приказ убить вас, если вы попытаетесь бежать. Главное, чтобы они не переусердствовали без причины, холодно бронил Герцог.